Глава 53 «Что с вами?» — спросила я, в виде его таким задумчивым. «Эта пустынная страна навевает на вас меланхолическое настроение?» «Нет», — сказал он, — «эта страна не влияет на меня неприятно. Она мне нравится, и я вовсе не в меланхолическом настроении. Я просто глумий, пасмурный, мрачный». «Разве это не то же самое?» Нет. Меланхолия француза выражается в стихах или в музыке, английский глум. Влияет так, что перерезают себе горло или бросаются со скалы. Вот ужасный исход, никогда не овладевающий нашими южными умами. Признайтесь, что вы здесь очень скучаете и что вами овладела тоска по родине. Англичанин может испытывать тоску по родине лишь в Англии. Он может тосковать лишь о том, что очень далеко от его пенатов. Этот такой холодный и такой глупый, по вашему мнению, тип, питает огромные надежды на несбыточное счастье. Так как мы говорили по-английски, то Женни оставила нас, чтобы побеседовать ещё немножко с Абатом Костель, и рассчитывая, что Фрюманс придёт занять её место подле меня, я осталась в походной палатке господина Маккалуна вдвоём с её обладателем. Он полулежал у моих ног на прекрасном персидском ковре, и, опершись локтем об эластичный диван, на котором я сидела, Он беспечно развивал душный воздух палатки широким веером из пальмовых листьев. «Мадмуазель де Воланжи», — сказал он, тихонько направляя ко мне конец своего опахала, — «вам бы не понравилась, значит, такая томная и созерцательная жизнь среди настоящей пустыни». «Я провансалка», — ответила я ему, — «а, следовательно, очень деятельная натура». «Провансалка ли вы, итальянка или бретонка, вы об этом ровно ничего не знаете». Вы не посмели прибавить, что я, быть может, цыганка. Кто знает, я бы хотел, чтобы вы были ею. Без сомнений, для лучшего выяснения дела, за которое вы взялись. Я также много думаю о моём деле, как вот об этом, сказал он, бросая в угол свой веер. Разве у меня есть дело? Моя совесть совершенно спокойна перед таким определённым положением, как ваше. Вам остаётся только принять или отвергнуть предлагаемое вам будущее. Я исполнил моё поручение. Я вам сказал истину, которую от вас скрывали, и я не нахожу более нужным взвешивать ваши размышления. Я совершенно равнодушен к тому, какой исход изберёте вы относительно семьи, поручившей мне сделать вам эти предложения. Будьте вы благородной лециганкой и богатой или, или бедной, меня столько же это интересует, сколько чепчики вашей бабушки, будь она поселянкой или маркизой. Наконец-то вы искренни, господин Макалон. Ваши заботы обо мне были напускны. Совсем нет. Они были искренни даже тогда, когда я вас не знал. Мне было жаль вас, приняв поручение принудить вас отречься от вашего имени. Я не хотел вас мучить, и мне хотелось бы найти вас застенчивой и положительной, имея в виду неопределённость вашей судьбы, если бы вы приняли денежное вознаграждение. Я был бы рад этому, как человек мягкий и гуманный, каков я есть, что мне удалось спасти бедную девушку. Но вы ничего не принимаете. Я вам этого не сказала. Это всё равно. Выслушайте с господином Бартессо, не высказывая определённого вашего решения. Но вы не можете меня обмануть, а для меня ясны и гордость, и непоколебимое возмущение в глубине вашего сердца. Вы предпочитаете держаться ваших воображаемых прав, чем принять состояние, которое вы считаете за милостыню. Нет, господин Маккаллум. Я не настолько дерзка и не настолько горда. Так моих друзей, я приму всё, даже милостыню, а от ваших врагов ничего. Значит, всё зависит от чувства интереса или отвращения, которое я внушаю моим противникам. Но здесь на карту поставлено два вопроса: вопрос имени и денег, который вы предпочитаете. Вы прекрасно знаете, что вопрос имени. Если бы вам предложили оставить вам одно имя, вы отказались бы от материального наследства? Это будет зависеть от господина Бартеса, и я не обязана отвечать на вопрос, который вы не предложили мне в его присутствии. Это верно. Но предположим, что после долгого мучительного и запутанного процесса вы были бы лишены и того, и другого. В чём я не сомневаюсь, вы сожалели бы только об одном имени? Конечно, о нём. Но также и о том месте, где я живу. О том доме, где я выросла и воспитывалась, о воспоминаниях моего детства, о том отпечатке, который оставила моя бабушка на самых незначительных мелочах окружающих меня вещей. Но какое вам до всего этого дело? Разве вы только что не сказали мне, что вас это немало не интересует? Я прекрасно вижу, что в силу того, что я не смотрю на вещи вашими глазами и не слушаюсь ваших советов, я потеряла ваше расположение. Поэтому я думаю, что вы поступили бы гораздо лучше, если бы говорили о моих делах, с господином Бартесом и Фрюмэнсом. А со мной о дожде и о хорошей погоде. Полностью оставим этот тон, сказал Макалов, вставая. Любите ли вы благосостояние, роскошь страны, в которой живут и друзья, и окружающих вас? Хотите без споров сохранить за собой Бельомбр? Откажитесь от имени и от титула. Это всё, чего от вас желают. Титул никогда не принадлежал фамилии де Валанжи. Я не могу отказаться от того, что мне не принадлежит. Но имя это, имя. За сколько вы хотите его продать? Ни за какую цену, в отчаянии вскричала я, забыв мои обещания Бартесу. Пусть меня разрядят, если могут. Я никогда не совершу такой непростительной подлости, чтобы продать то, что мне дала моя бабушка. Ну, полности. Ведь вы же понимаете, возразил Макалон, смеясь и вытирая себе руки, как будто торжествовал, вырвав у меня мою мысль. Он показался мне злым и неутомимым, и я встала, желая уйти от него. Я сердилась на жени и на Фрюманса за то, что они оставили меня наедине с моим врагом. Мне казалось это даже неприличным. Во всяком случае, это было неосторожно, так как прекрасно знали, что я не была в силах долго скрывать оскорбления, нанесённые моему достоинству, и осторожно бороться против несправедливости. «Мадемуазель де Валанжи», — продолжал Мак-Аллен, останавливая меня с самым покорным видом, полным уважения, «не жалейте о вашей откровенности». Я люблю этот крик вашего сердца и сознания. Я приму это к сведению. Значит, война объявлена? Нет, это не война. Так как видя, насколько вы заслуживаете уважения, я надеюсь выхлопотать мир. Вы прекрасно знаете, что я об этом стараюсь и что вы дали мне неделю, чтобы сделать первую попытку. В таком случае, зачем же вы мне говорили, что вы так равнодушны к моей судьбе? «Ах, вы меня не поняли. Это так и должно было случиться. Объяснитесь же. А вы не хотите догадаться? Я совсем не умею догадываться. Это потому, что в вас слишком много ангельского и слишком мало женского». Наконец пришёл Фрюманс, и после моей досады на то, что он не приходил, я нашла, что он пришёл слишком скоро. Мне хотелось бы вызвать на полную исповедь моего оригинального противника. Я слышала, как Фрюманс спросил его в полголоса. «Ну, что же вы говорили ей?» «А, «Нет, это ещё слишком рано», ответил ему тем же тоном Мак-Аллен. Перед тем, как нам проститься, Мак-Аллен и Фрюманс снова перекинулись несколькими фразами тайком от меня. Фрюманс желал проводить нас часть дороги, чтобы сказать что-то, чего адвокат не хотел его допустить нам сказать. Кажется, Мак-Аллен отговорил его, потому что нас никто не провожал. Я была заинтригована, а жени — знавшая, по-видимому, гораздо больше меня, не хотела ничего мне рассказать. Несмотря на всю мою простоту, мне казалось, что Маккалун ухаживает за мной. Но мне остался памятен тот смешной самообман, когда я думала, что любима Фрюмансом, что я невольно впала в преувеличенную скромность. И потом Фрюманс счёл Маккалуна в последний раз, как он был у нас, за пьяного. И после того в его письме к жене были эти очень многозначащие слова. «Горе ему!» Если тут кроется западня, возможно ли было допустить, что после подобных сомнений в добрых желаниях и законности этого иностранца Фрёмнс согласился на другой же день поощрять его ухаживание за мною? Конечно, нет. Я ошибаюсь, и я без волнений и без труда оттолкнула всякую мысль об этом.